Глава 46. Джойс. Я печатаю тихонько, потому что в гостевой комнате кое-кто спит. Эта комната у меня всегда готова на случай, если вдруг заглянет Джоанна. Так иногда бывает, хоть и не часто. С тех пор, как её компания взяла на себя застройку холма, она несколько раз забегала. В последний раз взяла меня на строительную площадку, и там мне пришлось надеть каску. Я в ней постучалась к Элизабет, хотела ее посмешить, но дома не застала. Тогда постучалась к Рону, и он, к счастью, открыл. Джоанна сфотографировала меня с Роном. Я в каске, а он стучит по ней пальцем. Если хотите посмотреть, фотографии есть где-то в Фейсбуке. Надо бы выложить и в Инстаграм. Подушку для гостевой комнаты мне купила на Рождество Джоанна сказала, что мои слишком тощие. Вернее, она сказала, что одна подушка слишком тонка, а двух вместе ей много, словно я нарочно так подстроила. Как будто перерывала все подушки в британских товарах для дома, выбирая такие, которые точно разозлят дочку. Еще в той комнате есть свечи компании «Уайт». Их она мне дарила на день матери. Если я заставлю всю гостевую комнату ее подарками, ей не придется жаловаться. Это теоретически, ведь на самом деле она всегда что-нибудь найдет. В прошлый приезд она отчитала меня за то, что планки моих жалюзи наклонены вверх, а не вниз. Это стало соломинкой, сломавшей спину верблюду». Я выдала ей все, что давным-давно хотела, только никак не получалось. А она сказала, что у нее такое же чувство, а я сказала, что это чушь. И спросила, как это понимать, а она сказала, «Ну, мам, я у тебя всегда то полновата, то слишком худая, то с неподходящим мужчиной, то разошлась с подходящим, то волосы надо подобрать или отпустить, то у меня слишком много выходных, то я кухню не в тот цвет выкрасила». Она попала в больное место. а Действительно, водится за мной такое. Но я решила докопаться до корней, так что не отступила, а сказала, «Джоанна, это все потому, что я о тебе забочусь, потому что люблю тебя», а она спросила, «Это ты от большой любви выговариваешь мне, что я толстая?» А я ей, «Ну я же знаю, какой счастливой ты становишься, когда сбрасываешь лишний вес, вот и намекаю деликатно». А Джоанна, мол, может, она прекрасно знает, что у нее лишний вес и становится несчастной, когда мама указывает на то, что и так известно. И это тоже было верно. Тогда я говорю, просто я так редко тебя вижу, что приходится высказывать все сразу. А она, так вот о чем речь. Я слишком редко тебя навещаю. К тому времени мы так далеко зашли, что уже не видели выхода. Я сказала, что люблю ее всякой. А она сказала, что, конечно, я люблю ее всякой. У меня культурная прошивка на безусловную любовь. Но иногда ей хочется, мне еще и просто нравится. А я говорю, милая, да ты же мне нравишься. Это я тебе не нравлюсь. Моя жизнь для тебя тесна. и Я напоминаю тебе о том, сколько всего тебе пришлось переменить, чтобы достичь успеха. А она, о, так я, значит, неудачница? А я сказала «Нет, ничего подобного, я очень горжусь тобой». А она посмотрела на меня и сказала, что тоже мной гордится. А я спросила «Почему она?» «Потому что я добрая, мудрая и храбрая». Тогда я сказала, что она умная, красивая и добилась того, что мне было не по силам. И после мы обнялись, и я сказала, что люблю ее. А она, что тоже меня любит. Мы утерли глаза и попудрились, Потом она подтянула шнурок у жалюзи так, чтобы планки наклонились вниз и пошла налить мне чашечку чаю. Хорошо все-таки, что у меня дочка, а не сын. её я, по крайней мере, понимаю. Так вот, сегодня мы познакомились с подружкой Криса. Вы не поверите, она мама Донны. Красивая, как и следовало ожидать, работает учительницей в школе и сейчас у нее каникулы. Я полна надежд, но ведь я романтик и вечно полна надежд. Так жить гораздо приятнее. Мы говорили о смерти Дугласа и Поппи. Донна согласна с Элизабет. Абсолютно ли мы уверены в том, что тот труп принадлежал Дугласу? В смысле, я была там, видела его и готова присягнуть, что это его труп, но вопрос интересный. К сожалению, с ответом придется подождать до другого раза, потому что в тот момент в мою дверь позвонили. Приехала мама Поппи Шивон. Она была в Годолминге, опознавала тело Поппи. Право, страшно подумать. Она пробыла там два дня, разговаривала с директором похоронного бюро и с отделом кадров, и с адвокатами. Все это так сложно. Они собирались отвезти ее домой, но она... Попросилась сюда. Думаю, это потому, что Поппи дала мне ее номер, и она поняла, как Поппи нам доверяла. А ей, наверное, хотелось поговорить хоть с кем-то из тех, кому Поппи доверяла. Она имела дело со Сью Рирден и Лэнсом Джеймсом, и, может быть, они не на все ее вопросы ответили. Или она не поверила их ответам. Она выглядела совсем разбитой, так что мы договорились встретиться уже утром. Пока я наливала грелку, все обнимали ее и говорили ей добрые слова. Я слышу, как она мечется и ворочается. Я и не ждала, что она будет хорошо спать. Забыла спросить, что она любит на завтрак, так что первым делом придется сходить в магазин и накупить на всякий случай всего. Кстати, о каникулах. К нам на несколько дней приехал внук Рона. Его дочка Сьюзи вся в разъездах. У нее конференция на Карибах. Если, конечно, на Карибах бывают конференции. Ее муж Дэнни. На Дэниела он обижается. Едет с ней, чтобы отдохнуть от тяжких трудов. Не знаю уж каких. Он носит костюмы, но без галстуков. О чем это говорит? Рон ухватился за повод побыть с Кендриком. Когда мы видели его в прошлый раз, это был чудесный ребенок, надеюсь, таким он и остался. Мальчики теряют очарование лет в двенадцать, хотя к большинству из них оно рано или поздно возвращается.